Я не ответил, стоял и ждал, пока Котя неуверенно выйдет из подъезда. Не то чтобы он запаниковал, но явно насторожился. «Котя!» — повторил я. «Костя!» «Не припомню», — искренне ответил Котя, слегка расслабляясь. «Вы э, знакомый Мельникова?» «Ну да», — сказал я, — «знакомый. Неужели не помнишь?» Котя помотал головой, и спросил. «Что-то случилось?» «Ты...» «Вы от Мельникова идете?» — выдавил я. Котя кивнул. «Он дома?» «Да, конечно», — Котя потопрался на месте. «Так вы Мельникову?» «Извините, лицо знакомое, но никак не припомню. Все в порядке», — сказал я. эта внешность у меня такая, не запоминающаяся». «Ну, я пошел». Костя сделал шаг, покосился на меня, что-то собрался сказать, но мотнул головой и отвернулся. Я достал сигареты, закурил. Дым был сладок и горек одновременно. За стеклянным окошечком в двери мелькнуло лицо вахтер. Бравый дедок был на страже. Не вызвал бы ментов. Снова запустив руку в карман, я достал паспорт. Открыл. Хрупкие страницы рассыпались в руках. Фотография со щелчком отскочила и упала на асфальт. Я поднял ее. На сером квадратике уже нельзя было различить лица. Было холодно. Все-таки уже осень а зиму обещали холодную. Значит так, пробормотал я, то ли угрожая кому-то, то ли пытаясь выстроить план. Значит так, первое, чудес не бывает. Второе, исключение возможны, но только для злых чудес. А если настало время злых чудес, то бесполезно оставаться добрым.